Эпилог. Я внимательно смотрел на Эрзона, который не выглядел пораженным, услышав от нас нехорошие новости. «Эрзон, ты, похоже, не сильно удивлен», — сказал я ему. «Алекс, я прожил довольно долгую жизнь и был бы удивлен гораздо сильнее, если бы регент не захотел вернуть себе власть. Но что нам делать дальше? Я действительно не знал, за что хвататься. Будем надеяться, что войска, верные королю, подавят возможные происки регента в корне» и мы продолжим жить так же, как жили. А если не справиться, что вообще может произойти? И что бы ты сам сделал на месте бывшего регента?» Задал я мучившие меня вопросы. Эрзон нахмурился, и ему не очень понравилось то, о чем я его спросил. Он бросил украдкий взгляд на Алиенну Мирту, которые в этот момент выпытывали новости у разума. Но кот, как ни странно, предпочитал отмалчиваться, ссылаясь на то, что ничего не знает. У короля не очень много войск, Те, что есть, конечно, являются довольно грозной силой, особенно при поддержке магов. Но боюсь, что Варн в состоянии выставить силы не менее серьезные. Я бы даже сказал, что у него возможностей побольше будет». Капитан задумчиво сжал рукоять своего меча и продолжил. «Денег-то у него за время правления наверняка много скопилось. Он может себе позволить принять на службу практически всех наемников и так называемых охотников за нечистью, которые мало чем отличаются от обычных бандитов. Правда, они обладают выучкой и дисциплиной, что очень важно. А раз уж Варнт начал шантажировать преданных королю людей, я бы на его месте захватил как можно больше территорий, обязательно установил свою власть в городах, а потом двинулся бы на столицу. Как ты думаешь, он сумеет дойти до наших земель? Не знаю, но мы должны быть к этому готовы, ответил мне Эрзон, потом улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Будем надеяться что все будет хорошо.